Глава двадцать восьмая. Что делать? Ждать маны небесной? Конечно, нет. Поэтому я, растворившись в воздухе, просочился вниз. Внутри существа я не мог ничего рассмотреть. Вот хоть глаз выколи. Однако, как оказалось, падать было недалеко. Ты можешь воспользоваться зельем ночного зрения. Точно. Мне же была какая-то схема. Но чтобы его выпить и смотреть сквозь мглу, придется принять прежний вид. И стал это сделать, как ноги ступили на что-то мягкое. Но в такой тьме не мог увидеть даже вытянутую руку. Ничего, абсолютно. Зараза. Поговорка про жопу негра заиграла новыми красками. От этой мысли стало как-то не по себе. В нос ударила вонь. Несильная, но достаточная, чтобы скривиться. Быстренько открыв интерфейс, нашел схему. Зелье зрения. Вода один. Глазкости роста один. Так, глаз у меня есть. А вместо простой воды можно использовать кристаллизованную. Ее тоже хватает. Верно. Теперь можешь проглотить и ждать эффекта. Раз интеллект, способный чувствовать ловушки, опасность говорит, что на это можно уделить время, значит, вокруг все спокойно. Что ж, доверимся ему. Затаив дыхание, забросил в рот небольшой синий кристаллик, блистающий даже в таком мраке. Следом за ним в мою тробу отправился и мерзкий глаз. Как бы противно это ни казалось, но пришлось его прожевать. На вкус он был кислым и склизким. Но мне удалось подавить рвотный позыв, хотя жутко хотелось выплюнуть эту гадость. Чтобы хоть как-то перебить отвратный вкус глаза, достал еще пару кристалликов чистой воды. Стоило им лишь прикоснуться к языку, как тут же таяли, заполняя рот сладковатой влагой. Это сработало, и через пару секунд неприятный вкус исчез. Ох, ну и гадость. Пробормотал я и всмотрелся в тьму. но ничего так и не смог разглядеть. И как скоро оно подействует. Пару минут и все будет. Не спеши. Ладно, подождем. Я пока достал из инвентаря меч и сжал его в руках. Да, интеллект молчит насчет опасности, но расслабляться нельзя. Это я уже хорошо усвоил. Вытянув перед собой вторую руку, щелкнул пальцами и на них заплясал веселый огонек. Теперь я видел хотя бы сам себя. Под ногами захлюпало. Наклонившись, понял, что стою в небольшой лужице. Вот только наполнены не водой, а дурно пахнущей слизью. Не лучшее местечко для прогулок. Пламя на пальце становилось все ярче и ярче, хотя и не прилагал к этому никаких усилий. А через несколько секунд пришлось даже прищуриться, а потом и вовсе убрать его. Сработало. Открыв глаза, понял, что мрак передо мной отступил. Теперь я мог видеть все на расстоянии в несколько метров, и то, что передо мной предстало, совсем не вселяло спокойствие. Высокие мясистые стены тянулись два человеческих роста, а потом смыкались над головой. Серая шкура медленно пульсировала. Слизь под ногами была повсюду. Возможно, желудочный сок, но мне не особо хотелось в это верить. Ведь если это так, то мои ступни скоро начнет разъедать кислота. Где-то в стороне послышался шум, будто что-то скользнуло и плюхнулось в воду. Но, бросив туда взгляд, ничего не увидел. Там точно кто-то был, но боялся показаться. Интересно, почему? Опасается моего уровня или поджидает удобного момента? Здесь спокойно. Лучше поспешить за слюной. Интеллект прав. Находиться в подобном месте не совсем то, чем я хотел заниматься. Уж лучше по джунглям бегать или по заснеженным лесам, чем бродить внутри неизвестного существа. Открыв карту, увидел, что маркер, почавший слюну, чуть сдвинулся. Хреново, конечно, но терпимо. Вроде бы не так далеко. так что быстренько заберу последний ингредиент и свалю отсюда». Пока я шел к маркеру, ничего серьезного не происходило. Лишь что-то постоянно соскальзывало в слизь, издавая не совсем приятные звуки. Но вскоре это вызывало лишь улыбку. Уж очень напоминало нечто провокационное. Однако каждый раз оборачивался на звук, готовясь к защите. и каждый раз никого не замечал. Внутренний голос не давал никаких подсказок, зато заговорила Майва. «Я знаю, о чем ты думаешь». И голос ее звучал довольно эротично. Поэтому мотнул головой, чтобы избавиться от резко нахлынувшего желания. Однако ведьма вновь заговорила. «Эти звуки. Они знакомы тебе. Да. Помнишь, как это было в прошлый раз? Я сверху, а ты подо мной. Мы вели себя словно животные, и тебе это нравилось». «Так, стоп!» Чуть было не воскликнул я, резко остановившись. «Прочь из моей головы. Сейчас не до этого». «Хорошо. Я уйду». Но знай, что я готова это повторить. Стоит тебе только пожелать, я приду». «Благодарю». Пробормотал в пустоту. Но пока что у меня есть куда более серьезные проблемы. В голове воцарилась тишина. Я глубоко вздохнул и тут же поморщился. От таких разговоров совсем забыл, как здесь воняет. И стоило расслабиться, как горло вновь подкатил ком. Фуф. Выдохнул, когда справился с очередным рвотным позывом. «Ненавижу лимб». Рыхлое нечто под ногами изредка поднималось и опускалась, будто дышало. Идти было неудобно, приходилось то и дело притормаживать. Ведь даже из-за легких колебаний сапоги скользили на слизи. А вот теперь впереди ловушка. Не знаю какая, но там небезопасно. Логично. Ведь именно там, скрываясь во тьме, меня поджидало нечто. Там, по показаниям маркера на карте, находилась слюна морского дьявола. значит, придется с ним столкнуться. Я принял металлическую форму и всмотрелся во тьму. Но вокруг царевоспокойствия, будто ничего и не было. Хотел зажечь огонь и бросить пару полыхающих шаров в неизвестность, но понимал, что теперь яркое пламя покажется мне по-настоящему ослепительным. Если я зажмурюсь и потеряю ориентацию, то противник может этим воспользоваться. И тут послышалось тихое ворчание. Я сделал еще пару шагов, и увидел мясистый пульсирующий холмик. А на нем выседало маленькое существо, не больше моей ладони. «Морской дьявол. Уровень двадцать первый». «Так, а вот это странно». Пробормотал я, шагнув к нему. Существо напоминало лысого хомяка, только с большой головой. Розовая сморщенная кожа и короткие лапки. Оно стояло на задних лапах и жалобно смотрело на меня большими черными глазками. а вот длинный хвост тянулся дальше, исчезая во мраке. Это ловушка. Напомнил интеллект. Я и сам понимал, что-то не сходилось. Каким образом это милое создание может причинить мне вред? Набросится и прогрызет себе путь через грудину? Не будем исключать этот вариант. Однако что-то подсказывало, не только прокачанный интеллект, что не все так просто. Существо приподняло голову и снова жалобно заурчало, поджав лапки. Какого черта? Пробормотал под нос и быстренько осмотрелся. То, что это дьявол, не осталось никаких сомнений. Вот только он совсем мелкий. Разве может подобная тварь дать необходимое количество слюны, чтобы создать противоядие? Скорее всего, это детеныш. Значит, где-то рядом находится его родитель. А может, два или даже больше. Рин его знает, как у морских дьяволов происходит размножение. В это время существо трогнуло и подняло хвост. Ед отступил на шаг и вскинул меч. «Полегче, приятель», — произнес я, не сводя взгляда с мелкого засранца. А тот продолжал медленно поднимать хвост, который так и не показался из темноты. Все выше выше, пока не замер в вертикальном положении. Но вслед за этим из мрака донеслось злобное рычание. «А вот сейчас покажется тот, кто мне нужен». И стоило об этом подумать, как в поле зрения вышел огромный монстр, ростом достающим мне до подбородка. Здоровая широкая голова, два больших черных глаза и пасть, наполненная десятками острых, топорчащихся во все стороны клыков. Тварь показалась лишь наполовину, выдвинувшись ко мне на двух мощных лапах. Она напоминала бульдога, только с мордой больше, похоже на... «Вашу ж мать!» Произнес я, поняв, в чем заключалась ловушка. «Удильщик» — рыба, обитающая на огромных глубинах. Из ее головы торчит небольшое удило, приманивающее жертву. Таковым грузиком и было кроткое существо, выседающее напротив. А хвост — что иное, как отросток на морщинистой голове монстра. Я сделал всего лишь шаг назад, как тварь бросилась в атаку. Взмахнув удилом, хлопнула пастью прямо у меня перед носом. Все произошло столь стремительно, что я только и успел как выгнуться в спине. Но тут же вскинул меч и пронзил монстра в шею. Тот отскочил назад злобно рыча. По его телу струилась желтоватая слизь. Не нравится? Вместо ответа тварь прорычала, а потом харкнула в мою сторону, но не достала. Желтая слюна плюхнулась в слизь под ногами и расплылась, источая жуткую вонь. Мерзость. Прошипел я от злости. Такое поведение меня здорово раздражало. Монстр же только недовольно рычал. Но нападать не спешил. Вместо этого попятился во мрак. Но уж нет. Я шагнул вперед. Скинул ладонь, и с нее сорвался огненный шар. Ослепительное пламя пролетело несколько метров и врезалось в клыкастую морду. Вы нанесли критический урон. По сторонам полетели ошметки плоти, куски зубов и искры. Но стоило тухнущим огонькам притронуться к бугорку, где недавно восседала милая приманка, как все вокруг задрожало. Я кое-как смог устоять на ногах, а в голове послышался голос. Основной монстр не любит пламя. Лучше здесь не играть с такими заклинаниями. Иначе быть беде. Вот зараза. Значит, раствориться не в слизи, ни в воздухе не могу, иначе потеряю ночное зрение. А теперь еще и огнем швыряться запрещают. Ну да ладно, справимся и без этого. Благо, противник уже покалеченный. Но стоило только подумать, что монстр ослаб, как напротив, из тьмы, послышалось утробное рычание. И оно принадлежало отнюдь не клыкастой образине, а чему-то более громоздкому. Послышался всплеск, будто нечто тяжелое упало в воду. а потом из мрака выбралось новое существо, превышающее прежнее почти в два раза. «Серьезно?» Выдохнул я, отступая. Передо мной показался очередной удильщик. Первый противник был его приманкой. «Я же говорил, что будет опасно. Ловушка в ловушке. Вижу». Пробормотал в ответ. Здоровая тварь, покрытая кожными пластинами с такой же широкой глыкастой пастью, что занимала большую часть морды. На макушке виднелся гребень, практически достающий до потолка. Или в верхней части желудка. А может, кишечника. Я не знал, где именно нахожусь и как правильно назвать эту часть тела. Но вместо удила покалеченный монстр был всего лишь языком хозяина. Странное зрелище, но многое объясняющее. Что ж, теперь понятно, как выглядит настоящий морской дьявол. Сказал я и сжал меч покрепче. Вряд ли позади найдется еще одна подобная тварь, которая использует эту абразину в качестве наживки. Попросту для нее здесь не хватит места. Позади что-то снова соскользнуло и шлепнулось в слизь. Я нервно обернулся. И в тот же момент монстр бросился в атаку. Миг, и вот огромная пасть уже смыкается на мне, ухватив за живот. Меня подняли в воздух, мотали по сторонам, а удары мечом лишь отбивали мелкие куски кожных пластин, что покрывали все тело моба. Минус 12 хп. Минус 7 хп. Да, терпимо, хотя неприятно. Однако надо было что-то решать. Я не придумал ничего лучшего, как воспламенить оружие и ударить здоровенный глаз монстра. Вы нанесли критический урон. Раздался мерзкий визг, от которого заложило уши. Меня отбросило в сторону. И только я хотел подняться, как под ногами снова все завибрировало. Огонь! Убери огонь! Ничего не оставалось, как подчиниться. Но монстр, внутри которого мы находились, не переставал волноваться еще несколько секунд. Бросался из стороны в сторону, отчего и я, и мой противник были похожи на шарики для пинг-понга, прыгающие от одной стены к другой. По телу морского дьявола стекала желтая кровь из разбитой глазницы, а пасть так и норовила сомкнуться на моей голове. Но из-за этой тряски никому из нас не удалось причинить вреда. Однако стоило всем успокоиться, как монстр вновь бросился в атаку. Я отскочил влево, зацепил стену и заскользил по ней под мощные лапы моба. Но успел увернуться из-под огромной ступни, вскочил оказавшись позади противника, и ударил. Снова никакого эффекта, лишь оставил глубокую царапину на защищенном теле. «Да чтоб тебя!» Монстр тем временем легнул меня лапой, попав точно в грудь. Минус 19 хп. «Больно». Я отлетел назад, ударившись о мягкую мясистую стенку. но не успел подняться, как противник навалился всем своим весом, придавив руки. В ту же секунду пасть захлопнулась на моей голове. В нос ударило смрадное дыхание, от которого меня воротило. Моб потянул на себя, селись оторвать мою голову, и будь я обычным человеком, у него бы это получилось с первого раза. Но, хвала микрии моб не мог справиться с металлом. И все же мне от этого не стало легче. Минус 17 хп. Минус 21 хп. Каждый рывок твари отнимал у меня большую часть на шкале здоровья. Оно уже достигло половины, когда я не выдержал и пустил в ход новое заклинание — испепеляющий взор. Из глаз вырвались яркие лучи, раскаленные до красна, словно лазеры. В тот момент окружение передо мной преобразилось, заиграло новыми красками. Теперь я все видел в желтом и белом спектре, непривычно и пугающе. Но лучи прожгли моба насквозь. Я мотнул головой вправо, разрезав его морду пополам. И тут же дернулся в сторону. Однако вырваться просто так не получилось. Громадная туша завалилась на меня. Минус 10 хп. Ох, простонал я, когда тело моба полегчало. Да, морской дьявол погиб. И я сразу прикоснулся к убитому мобу. Соответственно, он исчезал. Не прошло и пары секунд, как от морского дьявола... Остались лишь воспоминания, да желтые разводы в мерзкой слизи, где меня успели испачкать. Заглянув в инвентарь, с удовольствием отметил, что необходимая слюна найдена. К тому же не только она появилась. Перед глазами у возник небольшой список добытого лута. Слюна морского дьявола — 7. Кристаллик чистой воды — 3. Кристалл манны — 1. Что ж, мелочь, но приятно. Но в этот момент монстр-остров снова дернулся. Однако теперь намного сильнее. И продолжал судорожно дергаться, бросая меня в своем нутре по сторонам. Ты прожег его взглядом. вскинув взор, увидел, как над головой в теле монстра зияет длинная рваная рана, из которой сочится прозрачная слизь. Такая же, что и под ногами. Тогда выбираемся поскорее. Ты можешь проложить путь на карте до точки выхода? По пути к дьяволу мне пришлось несколько раз свернуть. Внутренности живого монстра казались настоящим лабиринтом. но я добрался по маркеру без особых проблем. А вот обратный путь представлялся мне крайне смутным. Готово. Возвестил интеллект и добавил. Но поторопись, скоро здесь станет довольно тесно. Я хотел спросить, почему, но это не потребовалось. Позади послышался нарастающий шум. Обернулся как раз в тот момент, когда на меня рухнула волна. Вот дела. Основной монстр погружался. Ледяная вода сбила с ног и потащила за собой, уволакивая в утробу острова. Я тут же убрал меч и материализовал боевые ножи. Ударил ими в стену и остановился. Но вода прибывала, а меня тащило неизвестно куда. Перед взором открылась карта. Посреди темно-зеленых клеток мигал желтый маркер. Именно туда мне и надо. Вот только идти сейчас не самое простое дело. Набрав побольше воздуха, нырнул под воду и, дырявя плоть монстра, начал пробираться по живому тоннелю к нужной отметке. Течение все время пыталось утянуть за собой. но безуспешно, я полз и полз, ориентируясь по карте. А вынурнув в очередной раз, чтобы глотнуть воздуха, увидел над головой круглое отверстие. Сквозь нее бил мощный поток воды, и просто так протиснуться не было никаких шансов. К тому же я сомневался, что, превратившись в воздух, выберусь наружу. Да и приняв водяную форму, тоже не смогу спастись. Мощный поток меня попросту отбросит. В голове созрела другая идея. Став обычным человеком, чуть расслабился, держась на поверхности. Вода быстро поднималась, а вместе с ней и я. К тому моменту, когда уже моя макушка достала верхнюю часть нутра острова, я достал гребень наги и нацепил на голову. Глубоко вздохнув, нырнул, и поплыл к дыре. Поток больше не бил сквозь нее. Давление более менее стабилизировалось, и мне удалось вырваться наружу. Но, оказавшись там, понял, что пока рано радоваться. Грудь сдавила, а головная боль пронзило меня, словно шило. Я сразу же принял водяную форму и устремился к поверхности, так как за это время остров успел погрузиться на внушительную глубину. Не знаю, как глубоко оказался, но вряд ли люди на земле опускались на такое расстояние без какого-либо снаряжения. Гребень Наги помог осмотреться. Рядом никого и ничего, но… Что-то невидимое схватило меня за ногу и потянуло вниз. Бросив туда взгляд, увидел водоворот, который только лишь расширялся. Он грозился поглотить меня, утащить след за живым островом. Я не мог ему сопротивляться. Монеты. Заплати паромщику двойную сумму. Внутренний голос ворвался в голову, словно раскаленный нож, пронзив ее болью. Но я все равно был ему жутко благодарен. Из инвентаря выскользнуло четыре золотых и тут же исчезли в темной пучине. А уже через мгновение там же увидел огромную волну, поднимающуюся с самого дна. Она рассеяла водоворот, устремившись ко мне. а я, собрав волю в кулак, вновь вернул свое тело в прежнюю форму, чтобы попасть в лодку паромщика, а не быть размытой моего невидимую магическую сферу.